Глава 31. Ужасное известие «Какая война? Кто мог напасть на Индию?» роились вопросы в голове Наташи, и она тут же озвучивала их, озадачивая Арджуна. «Неужели Пакистан заручился поддержкой могущественных союзников и перешел в наступление?» Мыслил вслух Арджун, напряженно вглядываясь в происходящее. Чтобы быть менее приметными, парень с девушкой пригнулись. «Если так, то скоро могут начать бомбить!» В ужасе заметила девушка, ощущая холодок, пробежавший по позвоночнику. Первыми поля дели и Мумбаи. Они наиболее густонаселенны и являются стратегически важными объектами в глазах противников. Но для чего отцепили Тадж-Махалы? Сейчас густонаселенные города спасать надо. А они о достопримечательностях пекутся. Столько вооруженных людей закинули сюда, что начинает казаться, будто в Индии кроме Тадж-Махалов и защищать-то нечего. Арджун провел пятерней по волосам. Все это больше походило на фильм-катастрофу. Тема этих фильмов была излюблена голливудскими сценаристами. Происходящее больно походило на съемки одного из таких фильмов. И только отсутствие камер заставляло понимать, что это реально происходящее события, а не съемки очередных дублей. Внезапный облет заставил Арджуна повалить Наташу на зим и закрыть собой. Его темно-зеленая рубашка и черные джинсы – Вполне могли сойти за маскировочную экипировку, но вот Наташин, светлый цветастый сарафан, обязательно привлек бы внимание смотрителей. Убедившись, что небо над ними чисто, Арджун сместился, выпуская девушку. — Ты тяжелый! — пожаловалась она. — Извини, что бы ты сказала, если бы я навалился всем весом? Я и так старался не сильно придавить тебя и держался на руках. С этими словами он стал вырывать дерн с комьями грязи и обмазывать тело и одежду Наташи. Она молча терпела подобное издевательство, понимая его необходимость. Затем он измазал свою рубашку спереди, а Наташа обмазала ее сзади. — Теперь мы хорошо замаскировались, но как нам выбраться отсюда? — с беспокойством спросила девушка. — Попытаемся бежать ночью, — сообщил Арджун. С учетом того, что все это происходило утром, то до ночи было невероятно далеко. К тому же обстановка накалялась. Появился отряд саперов-взрывателей. Разделившись на две части, одна группа занялась белым принцем, а вторая пошла через мост к черному. Обойдя архитектурную ценность, взрыватели стали обкладывать динамитом фундамент и стены мавзолеев. Внутрь тоже были занесены несколько ящиков со взрывчаткой. — Они хотят уничтожить мавзолеи! — в ужасе вскричала Наташа, забыв о конспирации. — Надо помешать им сделать это! — Арджун задумчиво молчал, соображая, чем же могли быть вызваны такие отчаянные меры. «Наташа, у меня возникает ощущение, что войны пока нет, но она может начаться с минуты на минуту и лишь потому, что власти Индии задумали уничтожить оба Мавзолея». «Или наоборот, Мавзолея было решено уничтожить, потому что мир стоит на пороге войны. Это не меняет положение». «Но чем вызвано все это?» – задался вопросом Арджун. Он вновь напряг слух, усиленный во крат с помощью дара. Он слышал обрывки команд, переговоры саперов, дыхание снайперов, застывших на крыше, но ничего из того, что могло бы дать объяснение происходящему. «Слушай, а может, пока мы находились внутри дворцов, в этой реальности прошел не один год?» выдвинула свою версию Наташа. «Вдруг мавзолеи стали зерном раздора между какими-то странами, и правительство Индии вынуждено уничтожить их, чтобы сохранить мир на земле?» Арджун пожал плечами. Он и сам не мог понять, что происходит. Это походило на ночной кошмар. И тут его осенило. — Наташа, нам надо пробраться в летописный зал и вызвать кобру. Наташа недоверчиво покосилась на парня. — Мы сейчас не сможем пробраться на ту сторону реки, чтобы залезть под валун. Да и кобра не придет по нашему желанию. Она не из тех, кто будет подчиняться. Арджун отрицательно покачал головой. — Наташа, после того, как я обрел душу принца... Кобра приходит по моему зову. А вход в тоннель может открыться в любом удобном для нас месте. Стоит лишь поверить в то, что он там есть. Девушка удивленно воззрилась на друга. Неужто ему удалось приручить кобру? Удивительно. А вход в тоннель и впрямь можно найти в любом месте. Самое главное – веря в себя. Мысли девушки были прерваны голосом из громкоговорителя. Медленно встаньте и заложите руки за голову стойте там, где находитесь. Любое ваше движение будет расценено как попытка к бегству, и тогда будет открыт огонь на поражение. Кому это они говорят? Наташа любопытно приподняла голову и чуть не заорала от страха. Прямо на них двигались несколько людей с автоматами на изготовку. В любую секунду их могли застрелить, если военнослужащим их действия покажутся провокационными. До военных было не более десяти метров, Арджун встал на колени, заложив руки за голову. Наташа последовала его примеру. «Пока не поднимайся полностью», — велел он. «А теперь смотри. Видишь, там, среди кустов, темную дыру входа в тоннель. Нам надо успеть попасть в нее». С этими словами он поднялся на ноги и сделал вид, что хочет помочь Наташе. Их действия не показались военным подозрительными, но уже в следующую секунду люди в спецодежде увидели, как безобидные на вид молодые люди в пару прыжков оказались возле густых кустов и кинулись в них. Автоматная очередь тут же нарушила тишину парковой зоны, и трассирующие пули прошили те самые кусты, в которых спрятались нарушители спокойствия, превращая растения в мелко нашинкованную зелень. Тоннель защитил Наташу и Арджуна. — Кажется, успели, — выдохнул Арджун, держась за плечо. Из-под его ладони быстро выступила кровь, заливая рубашку. «Ты ранен!» — в ужасе вскричала Наташа. Арджун хотел показать, что ничего страшного не произошло, и попытался изобразить некое подобие улыбки, которая со стороны больше походила на гримасу боли. Наташа разорвала на нем рубашку и увидела небольшую окровавленную дыру со стороны спины и другую, более широкую с рваными краями со стороны груди. «Прошла на вылет!» сообщила девушка, с ужасом глядя на хлеставшую из раны кровь. Наташа не знала, что и делать. Единственное, что пришло ей на ум в этой ситуации – хорошенько осмотреть раны. Она сорвала с юноши рубашку и попыталась ею зажать пулевые отверстия. Это не помогало. Кровь продолжала бежать. «Наташа, сзади факел», – сообщила Джун о несуществующем факеле, зная, что как только Наташа обернется, тот там появится благодаря ее вере в его наличие. — Затуши его и раскаленной головешкой прижги мои раны. Наташа в ужасе замерла и отрицательно замахала ладонями. — Я не смогу воткнуть в твое тело раскаленные угли! — дрожащим голосом сказала она. — Если ты этого не сделаешь, то вскоре я истеку кровью. Услышав такое, Наташа кинула рубашку на пол и моментально развернулась. Она выхватила из держателя факел и, резко махнув им, потушила. В ту же секунду она ткнула его в рану друга. Раздалось шипение и запахло паленой кожей, Арджун, что есть силы, стиснул зубы, чтобы сдержать крик, и упал на колени от нестерпимой боли. Но Наташа не закончила. Стараясь быть хладнокровной, она проделала то же самое с раной, находившейся на спине. Арджун закричал и подался вперед, отчего не устоял на коленях и упал на полусогнутые руки. От этого резкая боль пронзила его тело, раскуроченное плечо доставляло неимоверные страдания. Не удержавшись, он завалился на бок. Наташа кинулась к Арджуну, подхватила его голову и положила себе на колени, глядя в бездонные глаза друга, наполненные болью. На перепачканном лице юноши были крупные капли пота. Наташа оторвала кусок от рубашки, валявшейся на полу, и вытерла им лицо Арджуна. Тот слабо улыбнулся. — Мы убежали, — сообщил он об очевидном. Наташа кивнула, глотая слезы. — Да что же там такое творится? — Стреляют ни в чем не повинных людей. Что за беспредел? Арджун попытался встать. — Полежи немного, — забеспокоилась Наташа. — Мне уже лучше. Ожог остановил кровотечение. И, я надеюсь, убил все бактерии. Так что волноваться не о чем. Нам надо идти. Наташа опасливо оглянулась. — А почему надо идти? Ты думаешь, что военные прорвутся сюда? Арджун слабо улыбнулся. — Нет, глупенькая моя, они никогда в жизни не проникнут сюда. Пусть хоть ямы роют, хоть динамитом взрывают. Этого прохода для них нет. Но они видели, как мы скрылись в нем, поэтому могут уверовать, что он здесь есть. И тогда нам конец!» Вскричала в ужасе девушка. Арджун поднял здоровую руку и погладил ее по щеке. «Не тревожься. Если они с помощью веры в самих себя и найдут проход, то это будет другой проход, поверь мне». Арджун, не на шутку испугавшись, протянула девушка продолжая беспокоиться по поводу преследователей. «Они же ищут не просто тоннель, а тот, в котором есть мы. Ох, я боюсь!» «Раз так, то пошли отсюда», — подытожил парень, поднимаясь. «В летописный зал им точно не пройти. К чему такая уверенность? Просто они о нем не знают. И если они даже очень сильно поверят, что в кустах должен быть проход, в котором мы скрылись...» они смогут найти проход, но никогда и ни за что они не подумают, что здесь есть летописный зал, а потому они не смогут его найти. Доводы были более чем убедительными, поэтому Наташа промолчала. Они дошли до летописного зала, и Наташа ощутила себя неимоверно счастливой, будто увидела старого доброго знакомого, с которым сто лет не виделась и мечтала встретиться. Он не изменился, но изменилась она, и теперь она смотрела на него с нескрываемым благоговением, Он содержал немыслимые тайны веков, сокрытые в древних письменах, что украшали его стены и пять колонн. Заодно она почувствовала себя в полнейшей безопасности, будто никто и никогда не сможет отыскать ее. Но в опровержении ее мыслей в проходе послышались отдаленные голоса и приближающиеся шаги. Наташа с арчуном замерли. Шаги все приближались, отчего становилось страшно. Бежать было некуда». Впрочем, бежать и не пришлось. Уже через минуту в зале появилась Таня с Виджу, тоже все перепачканные с ног до головы и встревоженные. Им хватило одного только взгляда на Арджуна и Наташу, чтобы понять, что те тоже столкнулись с солдатами. Таня уставилась круглыми, как блюдца, глазами на рельефный торс Арджуна, но тут увидела рану. Лицо ее перепуганно застыло. — Ты ранен? — А ты наблюдательная, — холодно бросил в ответ Арджун. При этом он с неудовольствием отметил, что Таня до сих пор в образе Наташи. Но тут Арджун встретился с холодным взглядом брата. Тот никак не мог простить ему, что он так дерзко выхватил у него Наташу. Ведь именно из-за этого Виджу приходилось теперь прятаться в этом хмуром подземелье, про которое ему рассказала Таня и показала вход. Вообще, у них с Таней сегодня была долгая ночь, а разговоры были откровенные и продолжительные. Слово за слово виджу умудрился выудить у девушки все ее сокровенные тайны и желания. Поэтому сейчас виджу знал об Арджуне столько же много, как Таня. Болтливая девушка не удержалась, чтобы не обвинить Арджуна в том, что он обманом завладел ее сердцем, из-за чего она стала походить на Наташу. Услышав об этом, виджу негодовал, что по такой случайности у Арджуна появился единственный шанс вызволить Наташу, и тот его не упустил. Глядя на брата, виджу буквально сгорал от желания отомстить Арджуну. Ни Арджун, ни виджу не были готовы к тому, что столкнутся здесь друг с другом. Увидев брата, Арджун почувствовал жгучий прилив злости. Хоть Арджун и понимал, что рано или поздно ему придется простить виджу за похищение Наташи, но в данный момент гнев переполнял его, выплескиваясь за грани спокойствия. «И как ты после всего содеянного смеешь попадаться мне на глаза?» — рыкнул на виджу Арджун. — Я не думал, что здесь будешь ты, иначе не пришел бы сюда, — ответил виджу с вызовом, глядя на брата. — К тому же я не понимаю, что я сделал плохого, ведь когда я оставил Наташу в своем дворце, я действовал в интересах черного принца. — А о моих интересах и интересах Наташи ты не задумывался? — прокричал Арджун, теряя терпение. Он приблизился к виджу гневно сопя ему в лицо. «Ты что, даже не представляешь, что нам с ней пришлось пережить?» Но Виджу, казалось, был лишён чувства понимания. Сострадание было чуждо ему. Весь его вид говорил о том, что он ни на секунду не сожалеет о содеянном. «Разве вам не понравилось это маленькое приключение, затеянное мной?» – рассмеялся Виджу. Арджун не сдержался. Он со всей силы ударил кулаком по ехидному лицу брата. Виджу отлетел, повалившись на пол но он тут же подскочил на ноги, набросившись на Арджуна. Арджун пригнулся, и кулак виджу скользнул мимо. Арджун тут же накинулся на виджу завалив его на пол. При этом Арджун совсем забыл о своей ране. Он вскрикнул от боли в плече, но его гнев тут же победил боль. Арджун ударил виджу и тот взревел от негодования. Братья покатились по полу, нещадно избивая друг друга. Но силы были неравны. Ранение Арджуна лишило его силы. Каждое движение давалось ему с трудом, а нещадные удары брата причиняли немыслимую боль. Пользуясь своим преимуществом, Виджу оседлал Арджуна и принялся мутузить брата. Девушки наконец-то опомнились от шока и кинулись разнимать драчунов. Они вместе навалились на Виджу, спихивая его на пол. — Прекратите сейчас же! — заорала Таня. — Вы что, совсем сдурели? Но парни уже не слышали ее виджу с легкостью высвободился от рук девушек и вновь бросился на брата. Но тут на его пути возникла Наташа. Он попытался избавиться от нее, но она вцепилась в его рубашку, не давая и шагу ступить. виджу опомнись, что ты творишь?» – закричала она. «Ты что, не видишь, что Арджун ранен?» «Он первый начал!» – проорал в ответ виджу избавляясь от девушки. Арджун поднялся и, покачиваясь, вновь кинулся на виджу Тот уклонился от удара и хотел было напасть на Арджуна, но девушки повисли у него на руках. «Виджу, стой!» – кричала Таня. «Арджун, успокойся!» Наташа отпустила руку Виджу и метнулась к Арджуну. Этим самым она преградила ему путь к Виджу. «Что ты надумал драться? Разве у нас без этого проблем мало? Арджун, Виджу, вам надо объединяться, а вы ссоритесь!» Арджун тяжело дышал, свирепо глядя на брата. Он хотел отстранить Наташу но девушка ухватила его за руки, не давая прохода. Бойцовский пыл парней несколько поутих. Теперь они лишь обменивались гневными взглядами. Арджун выкинул в сторону брата руку и, ткнув в него указательным пальцем, прокричал. «Запомни, если еще хоть раз в этой жизни у тебя появится мысль о том, чтобы причинить Наташе вред, я убью тебя! Слышишь, убью! И даже не посмотрю на то, что ты мой брат!» Веджу гадко ухмыльнулся и нагло заявил. Лично я не желал так поступать. Я лишь защищал интересы черного принца. Я это уже слышал. Это не оправдание твоей подлости. Да хватит вам! Заорала, что из силы Наташа. Хватит! Довольно выяснять отношения. Перестаньте драться и ругаться. Если вы не прекратите, я сейчас выйду из подземелья, и если меня убьют, то моя смерть ляжет на вашу совесть. Подобная угроза оказалась весьма отрезвляющей. Парни перестали рваться друг другу. Арджун, размазав тыльной стороной ладони кровь, бегущую из разбитого носа, отошел от виджу Он подошел к колонне и тяжело припал к ней спиной. Он чувствовал, как ослабевает. Раны Арджуна вновь открылись и стали кровоточить. Наташа оторвала кусок подола сарафана и промокнула кровь. — Что ты наделал? — с упреком бросила она Арджуну. — Для чего было затевать драку? Что за ребячество? — За то, что сделал Виджу, его убить мало, не то, что побить. Но сейчас вам нельзя враждовать. Там наверху происходят немыслимые события. Так что вам следует забыть все обиды и сплотиться. Надо спасать мавзолеи, а вы тут решили отношения выяснять. Виджу, из лобья, косясь на брата, потрогал подбитую скулу. От боли поморщился и отвернулся. В его душе шевельнулось сожаление обо всем, что произошло. Он чувствовал свою вину перед братом и Наташей. Но тогда, когда он оставил ее у себя во дворце, он не понимал, что так делать не следует. Все же душа черного принца сильно изменила его. Порой он становился просто неуправляемым. Будто внутри него сидел другой человек, заставляющий делать гадости. Из-за этого он только что впервые в жизни подрался с родным братом. — Арджон, тебе нужно обработать рану, — заботливо отметила Таня. — Наташа уже сделала все необходимое заявил Арджун и добавил жестким колючим голосом. «Таня, постарайся не обращать внимания на мое ранение. Мне медсестра не нужна». «Ты чего так груб с девушкой, братишка?» засмеялся виджу ощутив вновь внезапный приступ зловредности. «Или память о сладких поцелуях Тани до сих пор бередит раны?» Его мерзкий хохот наполнил собой весь летописный зал, от которого стало неловко всем участникам собрания. Арджун дернулся в порыве наброситься на наглеца, но Наташа остановила его. Она удивленно посмотрела на Виджу, потом перевела взгляд на стыдливо опущенную голову Тани и сосредоточилась на Арджуне. То, что Арджун не стал припираться с Виджу, говорило о том, что он испытывает вину. — Я чего-то не знаю? — спросила Наташа, настороженным голосом, чувствуя, как задрожали ее губы. Такого страшного удара она не ожидала. Арджун глянул на нее, но не смог выдержать взгляда и отвел его в сторону, уставившись в пол. Наташа поняла и без слов. Веджу сказал правду. Арджун с Таней целовались. Так вот, чем он решил заняться в ее отсутствии. Наташа почувствовала, как ее дыхание участилось, а на глаза навернулись слезы. Но она не хотела выяснять отношения или показывать свою слабость. Отвернувшись, чтобы втихаря смахнуть слезы, она уже с улыбкой повернулась ко всем и беспечно заявила. «Виджу, у тебя всегда было прекрасное чувство юмора. Признаться, я бы посмеялась вместе с тобой, если бы над нами сейчас не стояли танки и не летали военные самолеты. Виджу, Таня, вы знаете, что случилось?»